Глава пятая. Он снова сидел в своем гамаке и смотрел, как в иллюминаторе вырастает искалеченная Сигма-9. Смятые пластины ее оболочки были источенными мизонами. Корабль многие миллионы километров мчался сквозь бешеные потоки кружечных частиц. Мезоны больше электронов и меньше нуклонов. Разные по массе, скорости вращения и заряду они не имеют числа. Но катастрофу вызвали не они. В прямом солнечном свете вспыхнули оголенные ребра корабля, И Джанини непроизвольно сбросил скорость. Теперь он плыл над мертвым судном, а еще ниже ворочалась бездонная чернота. Отсюда мерцание, растекавшееся по обломкам Сигмы, было незаметно. Он включил иридивый компьютер, чтобы тот заснял измятый и перекрученный металл. Может, машина восстановит, что тут произошло. Джанини проплыл под краем пролома и под указания механа стал медленно спускаться на дно, где пузырем вздувался мрак. Как только хронолет вошел в тень, экран почернел. Джини не прогнал стрелку селектора по спектру, и когда она уперлась с фиолетовой, проступили туманные очертания обломков. Балки, чем-то оплавленные на концах, окутанные как паутиной синим подводным туманом. В слабом гравитационном поле, возникшем вокруг тяжелого корабля, лениво плавал всевозможный космический мусор. Внизу, прямо под ним, чернела пасть коридора, похожая на отверстие стыковочной трубы. Джини не водил объективом, изучая темную внутренность сигмы, и вдруг остановился. В глубокой морской синеве теплилось что-то красное. Он быстро проверил приборы. Радиация практически в норме. Проверил еще раз и обнаружил какой-то источник излучения слева наверху. Что же означало красное свечение? Корабль быстро уходил вниз по своей искусственной орбите. Джанини переключил бы объектив на обычное световосприятие, но экран мгновенно почернел. Компьютер деловито гудел, но никаких результатов пока не выдал. Когда его судно заякорилось за какую-то балку, Джанини достал оксисферу. Это был подвижный энергетический пузырь из геодезически кристаллизованных частиц плазмы. Его можно было носить на силовом поясе и развертывать вокруг себя. Пузырь обеспечивал хозяина кислородом на 6 часов, а свойства оболочки из плазменного желе можно было менять для защиты от излучения почти любой частоты. Растягиваясь и облегая руки, как перчатка, оболочка позволяла проводить изнутри пузыря самые тонкие работы. Пузырь, покачиваясь, вырастал на полу не ступил внутрь, и обелочка сомкнулась, а у него лишь легкий озноб пробежал по коже. не двинулся к выходу, и пузырь покатился вместе с ним. Он словно бы шел внутри воздушного шарика. Железный свинтер люка разжался, и за ним возникла круглая непроницаемая чернота. не прикоснулся к поясу, и дифференциал частоты света перешел в фиолетовый. Корабль за его спиной потемнел, зато по ту сторону шлюза все окуталось бледно-голубым, размыто-молочным сиянием. Хронолёт заякорился за гигантскую восьмиугольную паутину из металлических балок, метров на триста выдававшихся там, где неведомая сила вырвала у корабля кусок корпуса. Внутрь космической руины уходили бесчисленные коридоры, как прорезанные артерии в куске мяса. Наверху виднелась часть споротой оболочки. Внизу красное сияние просачивалось из запогнутых балок и с трещин в переборках. Оттолкнувшись от шлюза и паря в глубоком тумане, Джанини оглянулся на свое суденышко тонкая, продолговатая, словно обтянутая бесшовным синеватым серебром. Снова взглянул на металлическую паутину и, схватившись за пояс, резко остановил движение, да так, что ударился в прозрачную оболочку. По балкам карабкалось какое-то существо. Вот оно выпрямилось и помахало рукой. Мальчик, как и был, ногой стоял среди вакуума, беззащитный и невредимый. Тонкие волосы реяли вокруг его головы, словно и правда все это было под водой. До него было метров десять. На этом расстоянии и при частоте света, проникавшего сквозь оболочку пузыря, его глаза казались черными. Он снова помахал Джанини. Джанини пришел сразу к полудюжине заключений, часть из которых подразумевала, что он сошел с ума. Он отмел их все и, наконец, не нашел ничего лучше, как помахать в ответ. Мальчик оттолкнулся от балки и поплыл ему навстречу. Руками и ногами прилепился к плазменной оболочке и уселся по лягушачьи. Потом он вдруг оказался наполовину внутри пузыря. Потом стал рядом с Жанини. «Привет!» Жанини стоял, вжавшись спиной в круглую стенку пузыря и раскинув руки по прозрачной плазме. Он весь вспотел. Что начал было он? Невозможности мотыльками порхали в мозгу. Он пытался разогнать их, но человек, плывущий в вакууме, проникающий в энергетический пузырь, пропадающий, возникающий снова, это невозможно. «Привет!» — повторил мальчик, мигая зелеными глазами. «Что?» — повторил в ответ Жаннини. «Тебе нехорошо?» «Что ты такое?» – выдавил Джанини наконец и с усилием оторвался от стенки. Мальчик снова мигнул и пожал плечами. Джанини хотел крикнуть сгинь, закрыть руками глаза, пока видение не рассеется. Хотелось немедленно вернуться домой. Но он остался. Что-то в нем, то же, что заставило его собирать неуклюжие книги в век кристальных архивов, требовало присмотреться внимательнее ко всем окружающим его невозможностям. Он сходу насчитал их пятнадцать. Они стояли на металлической паутине, кто-то вниз головой, кто-то под углом. Все они были на все глядели на него, и все, сколько он мог рассмотреть, были копиями мальчика, который теперь разделял с ним его спасительную плазму. Я так и знал, что ты сюда полетишь. По-моему, тебе все-таки нехорошо. Но адреналин у меня сейчас сильно выше нормы. По возможности спокойно ответил Джанини. Но это потому, что я тут многого не понимаю. Чего, например? Например, тебя. Сохранять спокойствие оказалось трудновато. «Я же говорил тебе, я не знаю, что я такое. Правда, не знаю?» Потрясенный Джанини не сразу разглядел, что мальчик тоже искренне озадачен. «А ты что такое?» – спросил мальчик. «Я студент. Изучаю галактическую антропологию. Я человек. Состою из плоти и крови, гормонов и антител. Я не могу ногишом перемещаться в космосе, не могу исчезать и появляться из пустоты, не могу проникнуть сквозь кристаллическую плазму». «Меня зовут Джанини Горацио Бога, и, возможно, я полностью спятил». «Ух ты!» «Теперь твоя очередь». Мальчик непонимающе смотрел на него. «Скажи хотя бы свое имя». Мальчик пожал плечами. «Ну, как тебя люди называют?» «Люди меня называют дети разрушителя». Джанини, как уже говорилось выше, не был настолько подкован в семантике, чтобы уловить все тонкости этой фразы. Она плавала где-то на поверхности его сознания, а краем глаза он уже улавливал красное сияние в лабиринтах полуразрушенных коридоров. «Что это там светится?» — спросил он, опять не зная, что предпринять. «Мертвая голова», — ответил мальчик. Тут Женю не снова набрел взглядом на двойников. Один из них спрыгнул с балки, оглядываясь, проплыл мимо них метрах трех и исчез из виду. «А они?» «Что они?» «Они тоже дети разрушителя». Мальчик кивнул. «Да, это остальные я». И снова Джанини упустил синтаксические расхождения, которые стали бы ответом на многие из его вопросов. Теперь он смотрел на мертвую голову. Он дотронулся до пояса, и пузырь, набирая скорость, поплыл в сторону красного сияния. Джанини не удивился бы, если бы сейчас мальчик просто выскользнул наружу, но тот по законам физики двинулся вместе с ним. «Кстати, сколько ты кислорода вдыхаешь? Здесь его на 6 часов в расчете на одного человека, а запаску я не захватил». «Как придется», — ответил мальчик. Могу вообще не дышать? Тогда не дыши. Хорошо. Только я говорить не смогу. Тогда дыши, когда захочешь что-то сказать. Окей. Окей. Они приближались к целой стене из космического мусора. Мусор висел плотно, но кое-где были прогалы. Куда теперь? – спросил Джанини. Можно по коридору, – сказал мальчик и добавил сдавленным голосом: – Я сейчас две секунды воздуха потратил. Что по какому коридору? Вон по тому. Еще одну с четвертью. Джанини завел пузырь в коридор, тоже полуразрушенный. Стены тут были голые, с поручнями для передвижения в невесомости. Чуть дальше по коридору примыкал еще один, но этот новый был оборван словно по шву. «А теперь куда?» — спросил Джанини через плечо. «Скоро будут горы!» «Еще секунд...» прекратим дыши, если хочешь. Я все равно долго оставаться не планирую». «Я хотел как лучше». Они обогнули еще один угол, проплыли через отсек с вырванной стеной и двинулись прямо. В конце коридора Джанини резко затормозил и ахнул. В голубом тумане им открылся огромный круглый зал. В центре его, над помостом, парила гигантская сфера. Даже на таком расстоянии и при таком свете Джанини увидел, что на ней вырезаны материки и океаны Земли. Огромная округлая зала, круги кресел, одинокая сфера – все это создавало ощущение пространства великого, но доступного пониманию, совсем не похожего на бесконечную пустоту, в которой висел искалеченный корабль. Эта замкнутая, ограниченная материя величия навевала покой, почти религиозное успокоение. «Что это? Мертвая голова?» «Это суд», — отвечал мальчик. «Суд». Джанини перевел взгляд с гладкого свода потолка на высокий амфитеатр кресел и, наконец, снова на сферу. «Что же тут происходило?» «Процессы», — сказал мальчик и добавил. «Над преступниками». «На кораблях было много преступников?» «Поначалу нет, а ближе к концу много». И что это были за преступления? В основном нарушение нормы. Нормы? Ну да, ты можешь послушать. Все процессы записывали. Проигрыватель еще работает. Мальчик кивнул. Где он? Вон там. Мальчик указал на помост. не тронул пояс, и пузырь поплыл вниз над рядами кресел. Над самым помостом не остановился и перевел плазму в режим гипергибкости и мегапроводимости. Теперь еще несколько сантиметров вниз... И вот он сквозь мягкую плазму примагнитился подошвами к полу. Он обернулся было к мальчику, но мальчик парил ней пузыря по ту сторону помоста и подзывал Джанини знаками. Джанини осторожно пошел вместе с пузырем вдоль края возвышения. Он уже добрался до той стороны, когда вдруг раздался легкий хлопок, заставивший его подскочить. Это мальчик просунул голову в пузырь. «Указатель вот тут», — пояснил он и вынырнул наружу. Плазма облекла руки, словно вторая кожа, и Джанини провел пальцем по краю пульта с наклонной крышкой. Нашел рычажок, подергал, потянул наверх крышку, и она подалась. Внутри была сложная мозаика, которая при близком рассмотрении оказалась составлена из пяти угольников, на каждом из которых были нанесены по два имени. Крышка, тем временем щелкнув, пришла в вертикальное положение и уехала в паз. Джанини прищурился в глубоком полусвете. 45A7 Хоркан против Миллера 759V8. Норма против Тревиса, 654М87 Блодель против Деружа, 89Т68Л Норма против Одноглазого Дэвиса. Оказалось, что мозаика перед ним – часть длиннейшей ленты, прокручивающейся наверх. Все в ней было организовано по пятикоординатному принципу и приблизительно в хронологическом порядке. Чем дальше вперед, тем больше было процессов, где истом выступала Норма, а ответчиками какие-то непонятные Одноглазые. Последним чистился процесс 2338К87 норма против одноглазого Джека. Мальчик снова сунул голову в пузырь. «Что затем делать?» – спросил Джанини. «Как что? Нажми и все услышишь». «Нажать?» «Ну да, нажать пальцем кнопку. У тебя их 20 штук на руках и ногах». «А хочешь локтем нажми?» – в голосе мальчика послышалась легкая досада. Обтянутым плазмой пальцем Джанини нажал на самый последний пятиугольник. Разом пришло множество голосов. Он отшатнулся. Потом раздался короткий громкий стук. Старческий баритон со странным акцентом выкрикнул. «Прошу прощения! Тишина! Порядок в зале суда!» Возбужденный гул утих, только слышался порой приглушенный кашель или шелест одежды, вертевшихся в креслах зрителей. Джанини смотрел на пустой зал с рядами кресел, окутанных синим полумраком. «Порядок в зале суда!» Уже без нужды повторил обладатель баритона и после паузы продолжил. Имело место небольшое отклонение от нормальной процедуры. Прежде чем мы начнем рассмотрение дела, капитан Альва выступит с заявлением. «Благодарю вас, ваша честь». Это был голос молодого человека. Дженни не подумал, что, должно быть, этот человек очень устал. Он говорил размеренно с долгими паузами. «Благодарю вас. Но это не совсем заявление, скорее просьба. Просьба к суду и жителям Сигмы-9 о снисхождении. Я прошу отменить процесс». В зале послышались приглушенные голоса. И передать одноглазого Джека и вообще всех одноглазых под надзор навигационной команды. Я лично беру на себя ответственность за их поведение. Раздались возмущенные крики и ругательства. Судья застучал молоточком, его голос отчетливо прорезал шум. «Капитан Альва, это совершенно...» Но еще резче прозвучал голос капитана Альвы. Я прошу не только от своего имени, но с полного согласия и одобрения капитанов всех городов нашей страны. После трагедии на Ипсилоне-7 мы постоянно поддерживали связь по радио. Капитан Влайн с Альфа 8 капитан Лила с Беты 2 капитан Риш с Ипсилона-6. Каждый из капитанов поддерживает эту просьбу, и все они, как и я, обратятся с ней в суды своих городов. В заре воцелился хаос. Снова застучал молоточек. Когда установилось некое подобие порядка, ровный голос судьи возвесился над голосами толпы. «Капитан Альва!» Напоминаю, что ваша забота как капитана города его физическое благополучие. Здесь же затронуты иные сферы. Как духовный наставник города, отвечающий за нравственную чистоту и как представитель нормы я должен вам безусловно отказать без условно. Снова забормотали в зале, но теперь с облегчением. Молоточек прозвучал не так громко и зал с готовностью притих. Вернемся к сегодняшнему процессу. Слушается дело 2338-587. Норма против Джейсона О.И. 5611 по прозвищу «Одноглазый Джек». Ответчику вменяется физическое и интеллектуальное отклонение от нормы первой степени тяжести. «Джексон, присутствуете ли вы в зале?» Короткое молчание. «Джексон, присутствуете ли вы в зале?» В ответ раздался голос сухой и резкий, но такой же усталый, как у капитана Альвы. «У вас, кажется, есть глаза. Вы что, сами не видите, что я здесь?» Ответчик, прошу вас следовать протоколу, предусмотренному нормой. «Неуважительные, не относящиеся к делу вопросы не допускаются. Вы присутствуете в зале суда?» «Да, присутствую». «Тогда попрошу вас изложить суть указанных отклонений, так как вы их понимаете». Джексон втянул воздух сквозь зубы. «Это не был вопрос. Это было утверждение. У вас есть глаза, и вы сами все видите». «Джексон, О.И. 56.11», — начал судья с напускным безразличием. «Норма гласит, что дабы считаться ответственным за содеянное, ответчик должен осознавать свою вину». «Опишите суду, как вы понимаете указанные отклонения. Я имел несчастье сформироваться на рынке с полным комплектом мозгов. Здесь это считается ненормальным. Или, может, отклонение в том, что я захотел кое-что узнать о земле и о нашей цели, и не спросил разрешения у блюстителей нормы. Или в том, что я примкнул таким же, как я, и мы стали вместе докапываться до правды. Для вас это значит, что я одноглазый, и меня надо уничтожить, прежде чем я начну думать не в ту сторону и собью с пути других». Суду очевидно, что Джексон не осознает сути отклонений. Это значит, что ему не нужно расписываться в направлении на переработку. Теперь вас без проволочек вернут в мертвую голову. А что мне осознавать? У меня голова, руки, ноги на месте. Глаза видят, уши слышат. Ну хорошо, скажите мне сами, что со мной не так? Суд вызывает медэксперта. Зашелестела бумага и ткань. Медэксперт стал. Потом низкий женский голос произнес... Медицинское заключение о состоянии Джексона ОИ-5611 составлено два дня назад в соответствии с нормой города Сигма-9. Продолжайте, доктор Лэнг. Благодарю вас. Джейсон ОИ-5611, рост 187 сантиметров. Норма города Сигма-9 составляет 181 сантиметр. Конечно, само по себе это несоответствие ни о чем не говорит, но все же его следует учесть. Далее. Джексон... ОИ 5611 с раннего детства имеет привычку грызть ногти. Анихофагия наблюдается лишь у 1% населения. Это серьезное отклонение от нормы и весомый повод для повышенного внимания к субъекту. Я вижу, доктор Лэнг, что в своем заключении вы опускаете более стандартные критерии. Вмешался судья. Это так ваша честь. Я руководствуюсь вашим советом, данным в связи с недавней гибелью y 7 и сразу перехожу к наиболее значительным отклонениям. Вы совершенно правы. Я лишь хотел подчеркнуть для протокола, что вы действовали по моим рекомендациям. Кажется, капитан Альва желает возразить. Раздался голос капитана. «Не возразить, ваша честь, а сказать. Именно из-за гибели на 7 я и другие капитаны считаем, что...» «Принято. Доктор Лэнг зачитает заключение полностью». «Ваша честь, я не это...» «Доктор Лэнг зачитает заключение полностью. Других причин для возражений я не вижу». «Но ваша честь...» «Доктор Лэнг, прошу вас...» В зале снова послышалось бормотание, потом женский голос. Вес 76,5 килограмма, в то время как норма составляет 73,5 кг. Стоит заметить, что это превышение значимо только в пропорции с ростом субъекта. Если учесть рост и другие показатели физического развития, становится ясно, что на самом деле субъект имеет недовес. Напряженный голос Джексона. Как красиво сказано. А значит всего-навсего, что я три месяца питался черти чем, скрываясь от ваших костоломов». «Джексон!» Доктор Лэнг продолжила. «Ведущая рука правая, что вполне вписывается в норму. По статистике, 89% населения города пользуются преимущественно правой рукой». И снова Джексон, остро зло. «Я заметил, доктор, что вы держите стилу с левой рукой. Насколько серьезно по-вашему такое отклонение?» Ответчик, напоминаю, что в ряде городов одноглазым запрещено выступать на собственных процессах, а порой присутствовать на них». Мне бы не хотелось в вашем случае последовать примеру коллег. Капитан Альва. Голос Джексона смягчился, зазвучал почти моляще. Джексон, я делаю все, что только... Продолжайте, доктор Лэнг. Тишина. Порядок в зале суда. Наблюдается незначительное различие в длине рук. Правая почти на полсантиметра длиннее левой. По норме разница не должна превышать сантиметра. Ноги одинаковой длины. Норма сигма-9 предусматривает разницу в 2 миллиметра в пользу левой ноги. Следует отметить особую худобу лица. На этот счет установленных цифр нет, но это явно ненормально. Нос сломан дважды. Потом, при том, что переломы костей наблюдаются у 1,6% населения, спорить не приходится, это отклонение. Родинка на правом плече тоже отклонение и серьезное. В стрессовых ситуациях индекс потоотделения у Джексона ОИ 5611 составляет 9,75, в то время как нормой предписано 8,91 также отмечается, доктор продолжила перечислять выделение желез, субметаболические функции и особенности морфологии. Со стороны это было похоже на зоологическое описание какой-то новооткрытой формы жизни. Ничто другое не требовало бы такого количества деталей. Четверть часа спустя медэксперт наконец умолкла, а потом без особого убеждения, как показала Джанине, отбарабанила вывод. Ввиду сложившейся экстремальной ситуации, Я полагаю, что сумма отмеченных отклонений достаточно, чтобы рекомендовать Джексона ои 5611 к переработке в мертвой голове. По залу пронесся одобрительный шепот. «Ответчик, вы можете задать вопросы доктору Лэнг, если желаете, и если вам не жаль общего времени». «Желаю», — быстро, отчаянно произнес Джексон ои 5611 «Приступайте, но напоминаю, что это лишь формальность». «Вы мне о многом уже напомнили сегодня ваша честь». Джексон сделал паузу, выжидая, но судья молчал. «Доктор Лэнг, вы ученый. Вы общаетесь и с биологами, и с исследователями на рынке. Вы дружите со многими офицерами навигации». «Это правда». Доктор Лэнг тут же перебил судья. «Я не понимаю, как это связано». «Прошу вас позволить ему говорить», – прозвучал голос капитана Альвы. Последовало молчание, потом доктор Лэнг повторила. «Это правда». «Доктор Лэнг, вы помните тамасу девочку 13 лет?» Два года назад у нее нашли карциному поджелудочной железы. Первый случай за все десять поколений нашей истории. Помню. А вы помните, как удалось ее спасти? Мы использовали древнюю технику радиомикрохирургии. Откуда же вы узнали о существовании этой техники и о том, как ее применять? От одной пожилой женщины. По имени Мавля Т.Ю. 5. Полгода спустя ее объявили одноглазой, отклонением от нормы и казнили в мертвой голове. По-прежнему не понимаю, как это связано. Тут в зале снова поднялся шум, и судья дробным стуком молоточка перекрыл собственный голос. Как только было восстановлено некое подобие тишины, снова заговорил Джексон. «Капитан Альва, помните, как сбилась центровка гироскопа в генераторе гравитации? Кому вы тогда пошли? Бен Холден, Ай-6, две недели натаскивал вас по релятивистской физике, прежде чем вы осмелились хотя бы вскрыть кожу генератора. Судья, это не имеет отношения к вашему делу. Вам было сказано задавать вопросы доктору Лэнг. А я всю жизнь задаю вопросы, и сейчас тоже. Поймите, мы не кучка мутантов. Мы единственные, кто пытается сберечь остатки мудрости в дикарской пещере, что вы называете городом. Что такое, это ваша бесценная норма. Вы запираете 20 человек в камере и убиваете газом за любовь к истории. Вы как зверь отравите человека специально выведенными 10-килограммовыми крысами за то, что он освоил множественное исчисление. Вы вводите женщины полдюжины патогенных вирусов, чтобы она призналась, что знает закон Гёделя, А когда она признается, вы объявляете ее мутантом и приговариваете к переработке. Это, по-вашему, нормально? Разве это соответствует человеческому... Ответчик, замолчите! Судья со всей силой стукнул молоточком, а потом заговорил медленно, но все громче. Наши предки поручили нам доставить к звездам человеческие существа. Отклонение от нормы мы не потерпим. Давно ли одноглазые заговорщики захватили и уничтожили Ипсилон-7? Вмешались сразу три голоса. Капитана Джексона и доктора Лэнг. Но, Ваша честь, мне. Последнее сообщение с Ипсилона пришло от одноглазых. Это значит, что они последнее управляли кораблем и, следовательно, свергли представителей нормы. На Ипсилоне было 15 тысяч человек, и все они погибли. На Сигме мы этого не допустим. Ввиду явной угрозы, связанные с отклонением от нормы, я обязан поддержать рекомендации доктора Ленг касательно смертной казни путем... Простите, Ваша честь. В голосе капитана Альвы звучало отчаяние. Я только что получил сообщение из коммуникационного центра. На линии с дельта 6 помехи, но сообщения доходят, они просят помощи. Кажется, у них. Раздался звук как от взрыва, только этот взрыв не собирался заканчиваться. Джени не подскочил на месте. Сперва он подумал, что в зале суда вспыхнул бунт, но потом понял, что это какие-то чудовищные помехи. Он ткнул пальцем в пятиугольник и звук оборвался. Горло подкатил страх, мысли путались. Джени не отступил на шаг и заставил себя вернуться в настоящее. Только теперь зал уже не был пуст. Он вздрогнул. Почти четверть кресел была занята подростками с лазеровой кожей, мальчишками, что с немым вниманием слушали запись процесса. Теперь, когда запись остановилась, некоторые из них поднялись в воздух и плавно перелетали по залу. Джанини сперва смотрел на них, открыв рот, потом долго искал глазами своего провожатого. Тот лежал, распластавшись наверху пузыря. «Кто? Что они такое?» Мальчик просунул голову в пузырь. «Я уже говорил тебе, они остальной я, дети разрушителя». «Тогда что такое ты?» Мальчик целиком скользнул в пузырь и просто пожал плечами, а когда Джанини снова взглянул в зал, зал был пуст. «Ты хотел к мертвой голове?» Джанини потряс головой, не отрицая, а желая немного прояснить мысли. Неясно было, почему так внезапно кончилось последнее заседание суда и что думать об этой ситуации с нормой и одноглазыми. Полнейшей загадкой оставались и зеленоглазые мальчишки, так легко летающие в вакууме. «Так ты пойдешь?» «А?» Ничто ни с чем не складывалось. «Ну да, пойду, наверное». «Тогда за мной». Мальчик помолчал и добавил словно в утешение. «Ты сам все увидишь». Мальчик вынурнул наружу, и Джанини с тяжелым волнением двинулся в пузыре вслед за ним.